Глава 28. Эсфер, дочь повелителя степи. «Я механически ела, не чувствуя вкуса еды. Я не влюблен в тебя». Эти слова вызвали облегчение, но в то же время странным образом и уязвили. Как-то чисто по-женски обидно, что твой истинный супруг в тебя не влюблен, да еще вот так в лоб заявляет об этом. Хотя было приятно узнать, что я ему все же нравлюсь. Вовремя он подсластил пилюлю и засыпал меня комплиментами. Даже обидеться не успела, как уже от обилия лесных слов, смущаться в пору. На самом деле его откровенное заявление располагало. Начни он мне лгать про свои чувства, я бы рассмеялась в лицо, не поверив ни слову. Восприняла бы как уловку, чтобы подчинить меня. Мол, мы же истинные, я тебя люблю, как ты можешь настаивать на расставании? «Не о том думаешь», — одернула себя. есарат заставила сознать, что поездки в Эгенборг мне не избежать. Я-то думала, что после хинтов наши пути с ним расходятся. Я домой, а он в Эгенборг. Но не все так просто. Акиф действительно не поймет, если сынок вернется с брачной татуировкой, а жена его даже не посчитает нужным приехать. Мы соседи, не стоит портить отношения». К тому же, если он мой муж, и я прилюдно объявила, что беру его в свой шатер, то это мой долг вежливости – приехать к его родителям и сообщить о своем решении. А Акиф выше меня по положению, значит, сообщать о браке должна я, а не наоборот. К сожалению, истинный брак оспорить нельзя, но Акифу точно не понравится, если его сын по законам степи должен войти в мой шатер, и неважно, наследница я или нет, я воин и избрала себе мужа. Понятное дело, что его не отпустят в степь, но и меня заставить жить в Эгенборге у них права нет. а Все же, как хорошо, что это я объявила, что беру его в мужья, будь наоборот, Акиф мог бы поспорить с моим правом тем более, если Аркел вернется. А так в Эгенбурге я буду в безопасности, да и Есарат пообещал, что принуждать не станет. А вот желание принца, чтобы я, в свою очередь, показала ему степь, стало для меня сюрпризом. Но если хочет, мне не жалко. Нам действительно не мешает ближе познакомиться, ведь если не сможем быть вместе, хорошо хотя бы сохранить дружеские отношения. Вчера был насыщенный событиями день. Погоня, встреча с хинтами, наша сумбурная свадьба, потом встреча с Аркелом. я даже до сих пор не могу до конца осознать, что замужем, все, этот брак не разорвать. Меня словно аквилла пленили, и я билась в путах, отчаянно рвясь на свободу, но стоило Есарату сказать, что принуждать или что-то требовать от меня он не будет, как внутреннее напряжение спало». Сейчас, уже спокойно задумываясь о нашем браке, я тоже не чувствую внутреннего протеста от того, что он мой муж. Есарат мне нравится, себе-то уж можно в этом признаться, хотя ему я этого не скажу. Он удивительный, с ним рядом легко и комфортно, вот и сейчас он дает мне время все обдумать, не лезет с разговорами, не давит, с ним даже молчать приятно. Есарат отличается от мужчины Генборга, «У тех к женщинам покровительственные отношения, он же держит себя со мной на равных, не пытается руководить и давать указания на правах мужа, хватает ума не напоминать о них. Что ж, он предложил узнать друг друга лучше? Я только «за». И когда после завтрака позвал составить ему компанию на прогулке, согласилась, не задумываясь. Мне как-то не доводилось разговаривать «вот так», Мы просто гуляли по просторным белым дорожкам и делились всем, что приходило на ум. Мы оба наследники правителей своих государств. У обоих оказалось весьма... занимательное детство. Я узнала, что воспитывают царственных особ в Эгенборге очень сурово. Мне хотя бы эльфийский язык и манеры изучать не надо. Когда Есарат показал какой толщины книги по этикету, я от ужаса на время онемела. «За... зачем?» — аж заикаться стало. «Этикет занимает, но, ну, в моем случае, одну книгу, и там указано все, в общих чертах». «Спорим, ты не в курсе, под каким углом держать серебряную вилку для фруктов во время торжественного ужина?» Темные глаза Есарата откровенно смеялись. «Как мне это поможет в степи?» Этикет помогает, когда бой перемещается на торжественные приемы. В Эгенбурге этикет не сильно отличается от международных правил, но у эльфов два тома занимает лишь правильное держание столовых приборов. «И ты все это знаешь?» но моя мама эльфийка из аристократического рода. Бабушка по ее линии помешана на этикете, так что я учился читать по водному пособию в этикет. Я в ужасе прикусила костяшки пальцев, а исарат откровенно захохотал. Видимо, лицо у меня сейчас было таким красноречивым. Но правда, я сейчас почти сочувствовала принцу. У меня детство проходило куда как веселее. Возможно, в чем-то опаснее, но веселее. Да лучше пусть меня по голове тряс. Я запнулась. Что? спросил есарат «Эсфер, что случилось?» «Мы стояли на небольшой идеально круглой площади, в центре которой находилась совершенно непонятная статуя в виде трех шаров, соединенных линиями». «Голова!» — протянула я задумчиво. «Голова! Ведь воспоминания в голове!» «Ну... да...» Я поняла, что у меня губы сами собой расплываются в той особой улыбке, после которой мой отец обычно начинал очень нервничать. Дело в том, что к нам приближался Аркел. Вид брата, чьи волосы обычно стягивались в хвост, а теперь едва торчали над головой, был необычным. Но мне на длину его волос сейчас плевать. Я вся загорелась от пришедшей в голову идеи, «Если воспоминания пропали от яда или удара об землю при падении, так, может, нужно Аркелла еще раз хорошенько встряхнуть, чтобы они вернулись?» Так и не дождавшись от меня объяснений, есарат кивнул подошедшему брату. «Ну, как все прошло?» «Чувствую себя выпотрошенным», — криво улыбнулся Аркел, проведя пятерней по обрезанным волосам. «Результат есть?» — с тревогой спросила я. Пока неизвестно, разбираются со взятыми пробами. Вы знаете, я тут подумал... Аркел на секунду замолчал, а потом решительно продолжил. Мне кажется, я поторопился с решением прибиться к хинтам. Если у них не получится сейчас вернуть мне память, уеду с вами. Ты же не против, сестра? Может, дома, среди семьи, память ко мне вернется быстрее? Эм... Не нашлась с ответом я, беспомощно переглянувшись с Ясаратом, в голове всплыли слова Анаира о том, что Аркела они не выпустят, пока тот все не вспомнит, но как ему об этом сказать? Знаешь, мне кажется, тебе лучше остаться здесь. Хинты ученые, и они обязательно найдут способ тебе помочь. Я услышал тебя, отстраненно произнес брат, думая о чем-то своем, а потом неожиданно сказал. Ты столько вспоминала о нашем детстве, но так и не сказала, кто мой отец. Он очень хороший человек и любит тебя, — быстро произнесла я. Так давай сделаем ему сюрприз и вернемся вместе. Аркел, тебе лучше для начала все вспомнить. Это важнее. Что-то подобное я и ожидал услышать, — с горечью произнес Аркел. Хотел посмотреть тебе в глаза. О чем ты? «Не хочешь терять титул наследницы? Ведь наш отец — повелитель степи!» «С чего ты это взял?» Я потерял память, но не стал дураком. Я несколько раз ходил с мелкими поручениями в таверну для гостей и слышал от хозяев новости о пропаже наследника. Говорили, что теперь титул перешел девчонке, а когда сегодня утром хотел выйти пообщаться с гостями, меня не пропустили. Это чтобы они не узнали во мне сына-повелителя? Его же зовут Аркел, не так ли? Послушай, ты все не так понял. Все я правильно понял. Ты хочешь сгноить меня здесь, маленькая расчетливая дрянь. От обиды у меня затряслись губы. Да я... да ты... придурок! Я бросилась на него с кулаками, как в детстве, когда он меня дразнил. «Как ты мог такое подумать?» разве не так, сестренка?» Зло огрызнулся он, перехватывая мои руки. «Вот только я уже не маленькая девочка и могу дать отпор». Сделав подсечку, повалила его на землю, и мы покатились в пыли. «Я же до последнего верила, что ты жив, идиот! Я тебя искала!» Орала, мутузе его почему придется. «Оттащи ее, а то я ей врежу!» — крикнул Аркел Есарату. «Пусть она тебе врежет, иначе это сделаю я!» «Заслужил!» — отозвался тот. «Я же ночами рыдала, я тебя искала! Ты мой брат, я люблю тебя!» Выдав это, я от души замахнулась и врезала ему в челюсть. Брат обмяк подо мной. «Аркел!» — потрясла его. «Эй!» Схватила его голову, поворачивая к себе, и в волосах ощутила что-то липкое. Пальцы окрасились красным. Он ударился об камень. «Аркел!» — испуганно закричала я. «Подожди». Рядом со мной присел Есарат, трогая его шею. Пульс есть. Он просто потерял сознание. «Напомни мне тебя не злить», — пошутил он, доставая флягу с водой и поливая Аркела. Тот закашлялся. Я открыл глаза. Эсфер? Ты почему плачешь? Растерянно улыбнулся он, слабо касаясь моего лица. Я не успела ответить, ибо в этот момент рядом с нами открылся небольшой портал, откуда вышел весьма довольный Янаир. Мы нашли следы яда, принцесса. Вы оказались правы. Ваш брат был отравлен. Мы составим антидот и попробуем вернуть ему память. «Сколько времени это займет?» — спросил Есарат. «Сложно сказать. Как и не могу гарантировать, что после очищения тела от следов яда вернется и память». «Подождите». Голос у Аркела изменился, вернулся его властный тон. «Что вы собираетесь вводить мне? Эсфер, что происходит? Почему ты плачешь?» И почему наследник наследника Генборга рядом с тобой?» Мы все трое уставились на него, так точно мать Степь появилась и заговорила. В моем брате что-то неуловимое изменилось, что-то встало на место, вернув мне прежнего Аркелла. «Ты вспомнил?» — выдохнула я. «Что ты любишь драться?» — огрызнулся он беззлобно. Но ну еще бы! Дикая кошка досталась мне в сестры». «Почему у меня такое чувство, что память к вам вернулась?» — медленно спросил Анаир. «Можете сказать, кто вы и откуда?» Аркел сказал, но в свою очередь тоже задал вопрос, как я очутился здесь. «Помню, мне стало плохо у озера, потом смутные обрывки воспоминаний о селении хинтов, но теперь...» Разум прояснился. «Тебя отравили», — опять сказала я. «Ох, Анаир, вы можете ему объяснить?» О, Нак мог. И сделал это с исключительным удовольствием. Мы с Ессаратом лишь переглядывались, удивляясь тому, насколько четко, понятно, но при этом без излишеств, ученый объяснил моему брату, что произошло. Аркел слушал и на глазах мрачнел. Я его понимала, почти не осталось сомнений, что его попыталась отравить наша мачеха. Это разобьет отцу сердце, но она ведь сделала то же самое. Когда мы думали, что Аркел погиб, а отец стал сам не свой. Брат правил рукой по волосам, тяжело вздохнул. Да уж, я не удержалась и обняла его, получив объятие в ответ. «Я благодарен вам за приют», — сообщил Аркел Хинту. «Скажите, в чем вы нуждаетесь, и это вам доставят». «Благодарю», — сдержанно кивнула Наир, «и все же, для подтверждения того, что к вам вернулась память, могли бы вы вспомнить что-то еще из своего прошлого? Когда я в первый раз сопровождала босс к хинтам, именно вы вышли поприветствовать и познакомиться со мной. Это вы могли узнать и в таверне» а что-то еще, что знали только вы. «Я знаю, что спросить», — подала голос я. «Скажи, почему в день своего исчезновения ты уехал один, никому ничего не сказав и не взяв с собой даже борка?» Аркел заметно смутился и попытался увильнуть. «Не хочу об этом. Это личное. Давайте что-то другое». Аркел... «Хинты не страдают болтливостью, а мы никому не скажем. Это останется между нами. Просто этот вопрос мучил меня долгое время. Ответь, пожалуйста». На прошлой ярмарке мне запала в душу одна девушка, но она уже была обещана другому. Поняв, что у меня к ней серьезные интересы в моей власти расстроить ее свадьбу, она умоляла меня этого не делать, клянясь, что любит с детства своего жениха и ей этот брак желанен. В день моего исчезновения мне в шатер подбросили записку, в которой она просила о тайной встрече». «Ты уверен, что записка была от нее?» «Теперь уже и не знаю», — вздохнул Аркел. мачиха могла знать об этой девушке?» «Возможно. После нашего с ней разговора, когда она попросила меня не вмешиваться, я натолкнулся на служанку Изольды». «Она могла за тобой следить», — предположила я. «Сейчас уже ничего не докажешь». «Что ж, я думаю, этого достаточно», — произнес Инаир. «Я бы вам советовал все же выпить еще антидот для полного очищения тела от следов яда. Пока он готовится, было бы неплохо снова проверить некоторые ваши параметры». «Вы не откажетесь пройти повторно исследование». «Это самое малое, что я могу для вас сделать», — ответил брат. «А что послужило катализатором возвращения памяти?» — заинтересовался Анаир. Мы переглянулись с Аркеллом, и я смутилась. «Это обязательно?» Вернулась и вернулась. «Мне было так неудобно, что не знала, куда девать глаза». Я все же настаиваю на подробностях. Это важно для отображения полной картины вашего случая. Я оскорбила сфер своими нелепыми подозрениями. Она вспылила и дала мне в челюсть. «Поделом», — признал Аркел, подирая место удара. «Значит, эмоциональный всплеск, подкрепленный физическим воздействием», — обобщил нак. «Это нужно записать». «У меня один вопрос», — отвлек его Исарат. «Если память к Аркеллу вернулась, значит, мы можем уехать? Нам бы хотелось уже сейчас вернуться к своим людям». Я бросила на него взгляд, понимая, что стоит за этой просьбой. Уверена, что больше всего принца беспокоит Ахана терпеливостью его питомец не отличается и может начудить в попытке пробиться к хозяину. А Наир посмотрел на нас с сожалением, явно не желая так быстро отпускать столь интересные для исследования образцы. «Может, вам лучше немного отдохнуть, отпраздновать радость воссоединения семьи, самим воссоединиться», — уже откровенно произнес он. При этих словах Аркел возмущенно дернулся, но тот его взгляд опустился на наши с принцем руки, и он смолчал, потирая виски, словно пытаясь упорядочить воспоминания. «Мы говорили уже об этом. Я решение не поменял», ответил Есарат и взглянул на меня. «А ты, Сфер, не желаешь отдохнуть?» «Нет, сейчас не до отдыха». «Я бы хотела как можно скорее принести радостную весть нашим людям. Там есть те, кто будет очень рад видеть тебя», — сказала брату. «С кем ты приехала?» «Борг, Эрик, они до последнего искали тебя». «Не говори пока никому. Хочу сам увидеть их лица. Пока для них и новости о твоей свадьбе хватит. Мне жалко Борка. Ты знала, что похитила его сердце?» Он перед моим исчезновением просил у меня разрешение ухаживать за тобой. Я воин и имею право сама выбирать себе мужа, тут же вскинулась я. Он знает об этом. Просто хотел заручиться моей поддержкой, и я дал ему добро, разрешив отгонять от тебя особо настырных кавалеров. А вот, значит, как? Так за моей спиной был целый сговор, а я-то удивлялась, что стоит кому-то из парней со мной позаигрывать, как вскоре он щеголяет разбитым лицом и держится от меня подальше или вообще уезжает срочно по делам. Зачем ты сейчас мне об этом говоришь? Пока ты в статусе наследницы, имеешь право взять еще мужей. Подумай и не теряй времени, сестренка, — подмигнул мне Аркел. А у меня... «Есть право вызвать на бой любого соперника», — парировал рассвирепевший есарат неожиданно демонстрируя знания наших традиций. «И если вам дорог Борг, вы удержите его от необдуманных поступков. Предупреждаю сразу, я не пощажу». Раньше я считала Борка одним из самых сильных воинов. Хотела бы я сказать, что стоит посмотреть, кому еще пощада потребуется, но. я видела есарата в бою. Уборка нет шанса, да и не хочу рисковать им. Он мне слишком дорог. Мы выросли вместе. Аркел, я еще не свыклась с мыслью, что у меня теперь есть муж. Куда мне брать второго? Отшутилась я, разряжая обстановку. А что касается вторых супругов, то Есарату стоит вспомнить, что я тоже имею право лишить жизни любую женщину, посягнувшую на мое. Вместо того, чтобы проникнуться угрозой, Ясарат, наоборот, довольно сверкнул глазами и взял мои пальцы, поднося для поцелуя. «Я рад, что ты уже считаешь меня своим», — произнес он, и ладонь обжег его поцелуй, словно клейму поставил. Аркел хохотнул, глядя на это, и, пробурчав что-то типа «теперь я за тебя спокоен, сестренка», ушел санаиром. Точно не уверена в его словах, все мое внимание было поглощено ясаратом. Он меня своим взглядом словно в плен взял. И вроде касался только руки, а полные ощущения, что обнял всю, словно вокруг меня невидимые крылья большой птицы сомкнулись, отгораживая ото всех оберегая, как самое дорогое. Не знаю, как долго длилось это наваждение, в себя привело нетерпеливое покашливание подошедшего хинта, сообщившего, что мы можем сесть в летающую повозку, которая доставит нас к нашим людям. Летающую повозку увидели издалека, и встречать высыпали все наши люди — Но первым к Ессарату кинулся Конор, спикировав к нему, пока мы еще летели. Было трогательно наблюдать, как Ахана возмущенно клекотал, словно выговаривая принцу за долгое отсутствие. Но волновались не только за Есарата Стоило нам коснуться земли, как первым ко мне кинулся Тхамул, растолкав даже борко с Эриком. «Чья свадьба вчера была?» — выпалил он и затараторил. «Вчера пришли от хинтов, что-то сказали наемникам из-за здора, и они сорвались в обратную дорогу. А нам объявили про свершившийся брак принца и что вы задержитесь на несколько дней там. Мы так толком и не поняли, кто на ком женился. Как знал, что они что-то напутали?» «Разве принца Даниса Сайиной и Ланной здесь не было?» – спросил Есарат, первым выходя из летающие повозки и подавая мне руку. «Его Конор взлетел, недовольный большим скоплением людей. Я могла бы и сама спуститься, но решила, что будет невежливо игнорировать его руку». Не, «Нет, мы... а мы видели лишь летающую повозку, но она пролетела стороной от нас», — запнулся Тхамул, увидев на наших руках брачные татуировки. Я догадалась, что в избежание возможного конфликта хинты перенесли Даниса с Иланной дальше, чтобы те могли спокойно уехать, и сказали их людям, где искать пару. «Так это правда?» Тхамул был в шоке и не мог оторвать взгляд от наших соединенных рук. Эрик с Борком тоже изменились в лице и застыли каменными изваяниями. Я не знала, что им сказать. Знаки истинной пары на наших руках говорили сами за себя. «Вчера храм судьбы благословил нас, признав перед ликом богов наш брак истинным», — торжественно объявил Есарат, поднимая наши руки вверх. Грянул поздравительный рев голосов, и лишь Тхамул сборком молчали, а вот Эрик нашел в себе силы улыбнуться, хоть и криво, и пожелать мне счастья. Перед нами расступились, и мы прошли к таверне, где нас окружили эгенборцы, поздравляя. Когда выезжаем? спросил с каменным лицом, нагнавший нас Борг. Сегодня, но мы ждем еще одного человека. Это сюрприз. Как-то много сюрпризов для одного дня. Этот тебе точно понравится. Он вскинул на меня пытливый взгляд, словно пытаясь понять, как много мне известно, О его истинных чувствах ко мне я узнала только сегодня от Аркелла, но в моей жизни сейчас было и без того все слишком сложно, чтобы разбираться еще и с этим. Я предпочитала отвести глаза, тем более, что Есарат стал отвечать на вопросы своих людей, как так получилось. По его словам, мы увиделись с Данисом и его невестой, но в храме судьбы боги благословили наш брак. «А что же принц Данис?» «Их брак тоже истинный?» — спросил кто-то. Есарат не стал врать. У них был выбор — проверить свои чувства, воззвав к богам и получить парные знаки истинных, или искать свою пару по миру. Но они предпочли пройти обычный обряд в храме. Судя по лицам игенбургцев, такое решение одобрили. Уж взял ответственность за женщину, похитив, так неси. Когда ажиотаж, связанный с нашим появлением, немного стих, мы стали готовиться к отъезду. Решение ехать к моему отцу вопросов не вызвало. Пусть о еще не знали, но не было ничего удивительного в том, чтобы повелитель Степи первым узнал о свадьбе дочери. Возвращение домой радовало, но вот в сердце поселилась тревога. «Что тебя тяготит?» — заметил мое озабоченное выражение лица есарат «Беспокоит Аркел. У нас лишь подозрения, и нет никаких доказательств, чтобы обвинить отравителей. Я-то скажу отцу о своих выводах, но этого мало, чтобы привлечь к ответу. Никто не помешает попробовать вновь его устранить». «Теперь Аркел знает, чего опасаться, и будет настороже. Но я бы советовал предупредить повелителя и провести обыск, пока отравитель не чувствует опасности» и верит, что ему сошло все с рук. «А это идея!» — оживилась я. «Хинты напишут отцу об обнаруженных следах яда в теле Аркелла, и это станет поводом для обыска». «У меня отлегло от сердца. Из-за этого я даже к нежеланию Есарата, отпускать меня от себя отнеслась лояльно, не стала становиться в позу. Вещи мы не разбирали, так что нечего было собирать, только вынести». К тому же вертящиеся неподалеку Эрик и Тхамул с явным желанием на лицах поговорить со мной наедине заставляли держаться рядом с мужем. Что я могла им сказать? Что сама не знаю, как так вышло, и что будет дальше? Появление Аркелла хотя бы снимет часть вопросов, поэтому делала вид, что не замечаю их однозначной мимики и игнорировала все знаки. Хорошо, что хинты не стали надолго задерживать брата, Встречать повторно летающую повозку вышло немного людей, все были заняты сборами, но Аркелла узнали издалека и раздались удивленные возгласы, а потом крики радости, как только он приземлился. Мы с Ессаратом, улыбаясь, стояли в стороне, давая ему поприветствовать наших людей. «Аркелл!» — с неверием воскликнул Борг, выходя из конюшни на шум, а потом побежал к нему. Аркел! Они обнялись, хлопая друг друга по плечам. Борг даже его поднял, словно проверяя на то, что это не обман зрения, и он реален. «Жив? Но как? Это чудо!» — так и слышалось со всех сторон. «Ни на миг не забывала о тебе. Я даже у сердца носил найденный обрывок твоего плаща». Борг сорвал с груди кожаный мешочек, сжимая в кулаке. Услышав это, мы с Есаратом переглянулись и поспешили к ним. Борг, у тебя кусок плаща Аркелла?» — Спросила я. Да, все, что удалось найти при поисках. Анаир! Позвала я Хинта, стоящего в летающей повозке, когда Нак приблизился к нам, спросила, вы можете исследовать его? Нак протянул руку и, ничего не понимающий Борг, отдал ему мешочек. Наг дернул повязки, раскрывая, и все увидели внутри кусок материи и меха, которым был подбит плащ. Это он? Спросила Наир брата. Да? подтвердил тот. Что происходит? Ничего не понимал Борг. Потом, качнул головой Аркел, обменявшись понимающими взглядами с санаиром. За царящим всеобщим весельем мало кто обратил внимание на улетевшего нага, уносящего с собой наши единственные доказательства, сейчас все зависело от вердикта хинтов.